Систематическая десенситизация, десенсибилизация. Автор метода Джордж Швольпе. Цель терапии – уменьшение тревоги или фобических реакций у клиента до уровня, позволяющего ему выполнение своих обязанностей. Четыре этапа. Первый. Овладение методикой мышечной релаксации. Метод прерывания невротического шаблона по Федорову. Второе. Составление иерархии ситуаций, вызывающих страх. Прошкалировать. Третье. Выбрать один наименее страшный страх и определить, в каких контекстах он возникает. Прошкалировать контексты. четвертый, Собственная десенситизация. Соединение представлений о ситуациях, вызывающих страх с релаксацией, начиная с самых простых постепенно переходя к сложным. Нюансы. Средняя продолжительность сеанса около 30 минут. Частота сеансов в среднем 2-3 сеанса в неделю. Любой сеанс должен заканчиваться всегда на позитивном опыте. На сцене, которая успешно преодолена. В начале делается десенситизация, воображений И только потом десенситизацию в реальной жизни. Переход к следующей ситуации. В списке разрешается только, если пациент будет чувствовать себя уверенно в предшествующей. Нарушение иерархии ситуации приводит к возобновлению страхов к уже десенситизированным ситуациям. Пример составления контекстов страха – арахнофобия, страх пауков. Рисунок паука – 10 из 100. Фото маленького паука – 20 из 100. Фото большого паука. 25 из 100. Игрушка паука. 28 из 100. Фильм про пауков. 40 из 100. Маленький паук в банке на расстоянии нескольких метров. 50 из 100. Большой паук в банке на расстоянии в зоне видимости. 60 из 100. Паук на стене вдалеке. 77 из 100. Паук на стене вблизи. 85 из 100. Паук на столе перед вами. 88 из 100. Паук на вашей одежде. 90 из 100. Паук на вашей коже. 95 из 100.